Глава двадцать шестая. Нам нужны настоящие мужчины, а тряпки пусть остаются швабром. Родерик. Я следил, как Лиззи пятится к выходу, настороженно поглядывая то на Инквизитора, то на меня, и задумчиво на Стена. Этот ее взгляд мне совсем не понравился. Что происходило в кабинете после того, как его покинул королевский дознаватель? С трудом подавив желание пойти за ней и задать свои вопросы, или прямо здесь взять Стена за горло и вытрясти информацию, скомандовал. «Заканчивайте тут стоять, у нас есть что обсудить». И не оглядываясь, пошел к двери, зная, что эти двое последуют за мной. Мои личные вопросы могут немного потерпеть. Никуда ты, шустрая красавица, не денешься от меня. И ты, дорогой кузен, тоже. «Что это за девица?» Вкрадчиво поинтересовался Рокарвис, когда мы разместились в кабинете ректора. Стен с задумчивым видом сидел за своим столом и, казалось, мыслями был далеко отсюда. Он выглядел странно с того момента, как я увидел его орущим на Рокарвиса в приемной. Инквизитор вольготно развалился на диване, разве что ноги не задрал настоящий рядом столик, и оттуда по очереди ощупывал взглядами то Стена, то меня. «Что у тебя за интерес к магистру Дворцовой?» — холодно осведомился я. «И что ты устроил в приемной, обнимая ее на глазах у всех?» Старый гаденыш вытянул трубочкой узкие губы, причмокнул и усмехнулся. «Она сама выпрыгнула на меня из кабинета ректора Граниса. Я всего лишь поддержал ее и не дал упасть. но и пощупал слегка. Ничего такая нежненькая. Люблю худышек». Безилова племя. Я доскрежета стиснул зубы и прикрыл глаза. Нельзя. Пока нельзя убивать эту тварь. И ни в коем случае нельзя позволить ему догадаться, кем Лиззи является для меня. А дорогого кузена, которому так хочется свернуть шею, я размажу чуть позже. Я крепче сжал зубы и молчал. Вместо меня ответил Стэн. — Елизавета Дворцова — наш новый преподаватель. И моя будущая невеста. Я собираюсь просить ее стать моей женой. Я с такой силой впился в подлокотники кресла, на котором сидел, что лакированное дерево треснуло. Громкий крак немного привел меня в чувство, вернув способность соображать. Инквизитор наблюдал за моим перекошенным от ярости лицом и побелевшими пальцами. В холодных глазах мелькнула догадка, а следом по лицу расплылось злорадство — к сожалению в уме и сообразительности гаденышу не откажешь переведя взгляд на стена ракарвис едко протянул новый преподаватель и ваша будущая невеста гранис тогда проведение допросов среди преподавателей начнем именно с нее чтобы когда вы станете делать предложение были уверены что она именно та за кого себя выдает только через мой труп с вызовом проговорил стэн Я полностью уверен в Елизавете. А вот я нет. И если будет нужно, я допрошу ее по персональному распоряжению короля. Она слишком подозрительна. Инквизитор развалился на диване, закинув одну руку на спинку, и все-таки положил ноги на столик перед собой. С довольством смотрел на кузена, словно маленький мальчик, отобравший игрушку у другого малыша и наслаждающийся своим секундным триумфом. Она странно выглядит, говорит необычно. У нее подозрительные манеры, и, насколько я понимаю, никто эту даму не встречал до ее появления в Академии. Значит, никто не сможет за нее поручиться. Своей властью королевского инквизитора я заявляю, что проведу допрос вашего магистра, Гранис, в том числе ментальный. Быстро глянув в мою сторону, с торжеством закончил Ракарвис. «Нет нужды допрашивать Елизавету Дворцову», — негромко проговорил я, понимая, что сейчас даю в руки инквизитора поводок, за который он сможет при необходимости меня дернуть, но я не мог допустить, чтобы он приблизился к Лизе и начал ковыряться в ее прошлом. Я был знаком с Елизаветой Дворцовой до ее появления в Академии. Эта дама находится под моим поручительством. Любые действия против нее будут означать войну со мной». и добавил, чтобы у гаденыша не осталось никаких надежд. «Надеюсь, ты понимаешь, чем это может обернуться для тебя, Ракарвис. Лиза. «Где ваш пес, магистр Дворцова?» Внезапно ожил королевский дознаватель, когда мы в полном молчании преодолели почти половину пути до моего общежития. Я недоуменно вскинула брови. «Пес?» Да, собака, которая прокусила ногу эльфу Серданрасу во время ограбления. А что, беднягу еще и покусали? И сильно? Прилично. Эльфу даже пришлось обратиться к целителям. Его собственной магии не хватило, чтобы залечить раны. Так я могу посмотреть на вашего пса? Конечно, если я ее найду, только не пойму, какая связь между покусанным эльфом и моей собакой. Я ехидно улыбнулась. и принялась оглядываться в поисках тучки. Эта славная собаченция, словно кошка, гуляет сама по себе, всегда и везде действует по личному разумению, исчезая без предупреждения и появляясь из ниоткуда. Гав! Склонив на бок лохматую голову, мелкое бестия сидела возле моих ног. Клянусь, пять секунд назад ее тут не было. По-видимому, дознаватель тоже впечатлился ее внезапной материализацией, Потому что застыл и впился в собаку помертвевшим взглядом. Потом присел перед ней на корточки, узкие губы горестно дрогнули, и мужчина прохрипел: "Тульчия, это ты?" Он попытался протянуть к ней руку и погладить. Собака ловко увернулась и прижалась к моим ногам, заставив меня ошеломленно хлопнуть глазами. Чтобы эта вреднюга вот так при свидетелях демонстрировала мне свое расположение, точно мир вот-вот перевернется. Дознаватель выпрямился, еще несколько секунд смотрел на собаку, затем повернулся ко мне. Елизавета, из какого мира вы к нам прибыли? И как у вас появился этот Эрсл?